Голова 411. Легенда о Тёмной Секте. «Тёмная Секта?» – переспросил Цзиньду Он впервые слышал об этой организации, а значит, Джао Пиньфон имел в виду Неземную Секту. Она явно имела какое-то отношение к катакомбам божественного оружия, логика подсказывала, что Секта принадлежала к внеземной цивилизации. В голове Цзиньду роилось слишком много вопросов, чтобы он заметил, как при упоминании Тёмной Секты Ван Буоло слегка прищурился. Вопрос про темную Секту застал его врасплох. Откуда Джао Пинфан о ней узнал? Ван Бууле умело контролировала эмоции, поэтому с наигранной растерянностью тоже спросил. "Темная Секта?» Джао Пинфан не услышал вопросов гостей. Его последняя фраза прозвучала как вопрос, но на самом деле он просто высказывал мысли вслух. По его мнению, Ван Бууле и Цзэнь не неоткуда было узнать о Тёмной Секте. «О загадочной Секте далекого прошлого». Даже он после многих лет исследований нашел лишь пару свидетельств. Одно после открытия катакомб божественного оружия и еще несколько во время изучения исторических хроник, найденных во фрагментах древнего меча из позеленевшей бронзы. Темная секта на вершине своего могущества управляла циклом перерождения звездного неба и переплавляла души всего сущего. Их можно было назвать владыками самой смерти. Мне кажется, что им подошло бы еще одно имя — Небесное Дао. Возможно, они и есть небесные Дао, быть может, они лишь его воля, или же просто его посланцы, чья задача облести и охранять законы всего звездного неба. Если судить по обрывкам хроник из нескольких фрагментов, некоторые считали темную секту вымыслом. Они были уверены, что ничего подобного никогда не существовало. По мере нахождения новых руин и темных артефактов появлялось все больше свидетельств существования темной секты, и за время ее существования они достигли такого немыслимого могущества и величия, что те, кто пришли после них, просто не смогли себе это представить». В глазах Джоу Пиньфана полыхало пламя, его голос буквально дрожал от благоговения, восхищения и тоски. «Можете себе представить? Темная секта присматривала за всем звездным небом, как за своим стадом. Где бы ни появлялась смерть, там же оказывался член Тёмной секты, дабы направить души по верному пути». На фрязке как раз изображен один из них – пастух, ведущий души погибших из умирающего мира, К сожалению, это все, что было написано в найденных документах. Давным-давно этот член Тёмной Секты просто исчез. Может он умер, может сгинул. В любом случае его больше нет, Тёмной Секты больше не существует. Но она оставила после себя очень многое. Под Марсом скрыто непростое божественное оружие. Насколько я могу судить, велик шанс того, что это темный Артефакт, оставленный здесь во времена существования Тёмной Секты. Джао Пиньфон ненадолго замолчал, чтобы перевести дух. Пробормотав что-то под нос, он взмахнул рукой. Звёздное небо исчезло. Теперь они вновь оказались в пещере. Мужчины в черном халате и лодка исчезли. Все вернулось в норму. Оба гости тяжело дышали. У них в висках громко стучала кровь. Для Цзинь Доумина тёмная секта была красивой легендой далекого прошлого. Но она непосредственно касалась катакомб божественного оружия под городом. В этой истории чудным образом переплелись прошлое и настоящее. В его глазах вспыхнул странный огонек. Ему очень захотелось самому попасть в те далекие времена, чтобы увидеть расцвет темной секты, когда их в было все звездное небо. Он тоже хотел стать достаточно могущественным, чтобы управлять смертью и реинкарнацией. Ван Буоле был удивлен не меньше друга. Вот только он показал на своем лице лишь малую часть испытываемых сейчас эмоций. Он знал о существовании темной секты и культивировал темное искусство, иногда ему казалось, что он сам был как-то связан с темной сектой. С имеющимися у него знаниями, история о Тёмной Секте произвела на него неизгладимый эффект. все таки Лапуля никогда не делилась с ним такими подробностями. Она упоминала о Секте лишь вскользь. Джао Пиньфуан помог Ван Буоле намного лучше понять темную Секту. Теперь он знал о ней гораздо больше. В отличие от Зинь Доумина, его посетила совсем другая мысль. «Если он будет дальше практиковать Тёмное искусство, пока не достигнет их пика, быть может, тогда звездное Небо тоже станет его вотчиной». От этой мысли сердце Ван Бола забилось быстрее. Его дыхание тоже стало тяжелей. Оба гости переглянулись, а потом посмотрели на Джао Пеньфана. Тот уже успокоился, он хотел еще немного поговорить о темной секте, но тут у него завибрировало кольцо передатчик. Включив его, он нахмурился. На этом их встреча подошла к концу. Он вызвал проекцию девушки и попросил ее показать им еще три лаборатории. Вдобавок он одобрил строительство исследовательского института в Новограде. «Я могу разрешить открытие нового центра, но вам следует помнить. Катакомбы божественного оружия связаны с темной Сектой. Вам следует постоянно быть начеку. Как только Ледяная Стена исчезнет, быть может, мы еще немного приоткроем завесу тайны, которая уже столько лет окутывает темную Секту». Джао Пиньфан быстрым шагом двинулся к выходу. Видимо, в сообщении было что-то важное. У выхода из Третьей Лаборатории он внезапно остановился и посмотрел на Ван Бууэлэ. «Ван Буэлэ. «Хватит питаться снеками. Займись собой! Ты мэр города и благородный первостепенного третьего ранга! Человеку с таким статусом не пристало постоянно питаться всякой дрянью! Усердней работает над культивацией! Тебе нужно как можно скорее достичь стадии создания ядра!» Одарив Ван Булы прощальным взглядом, он ушел. Ван Булы примерз к месту. Напутственные слова Джао Пиньфэну показались ему странными. «Он мне не отец!» «Так почему я чувствую себя так, будто меня только что отчитали, как нашкодившего ребенка? К тому же я ходу как спичка. Зачем мне опять садиться на диету?» Со странным чувством на душе Ван Булэ последовал за Цзинь и проекцией девушки. В следующих лабораториях в основном занимались исследовательской работой, поэтому они практически ничего не поняли. К тому же оба все еще находились под впечатлением от истории про темную секту. Оба гости были не в настроении разбираться, что происходит в трех лабораториях. Вскоре провожатая привела их к выходу. Только ступив на перемещающую формацию, сердце Ван Буэла наконец перестало учащенно биться. Его взгляд остановился на проекции девушки, которая выглядела точь-в-точь точь как Лапуля. Потом он посмотрел на огромный исследовательский комплекс. Там наверняка скрывалось еще много секретов. Теперь он отчетливо чувствовал, что Федерация о многом не рассказывала своим гражданам. Может, где-то там прячется и практик стадии зарождения души? Кто знает? Не получив ответа на многие вопросы, Он переместился вместе с цзэнь В марсианском городе они наконец смогли вздохнуть с облегчением. Они не стали задерживаться в городе. Снарядив корабль, они полетели к Новограду. цзэнь был крайне доволен визитом. Он узнал много секретной информации, но самое главное – получил разрешение на открытие исследовательского института. все таки ему в голову пришла блестящая идея взять с собой Ван Он не сказал ему, когда их разговора уже просил разрешения встретиться с Джао Пинфаном, но тот проигнорировал его. Это заставило Цзэнь Доомина как следует задуматься. В итоге он послал заявку еще раз, включив в неё имя Ван Буэлэ. В этот раз Джао Пиньфон согласился встретиться. Цзэнь Домин как следует подготовился к встрече. По его прогнозам, Ван Буэлэ должен был потерять лицо перед Джао Пинфаном, но даже из этого можно было извлечь выгоду и проявить себя. все таки грандмастер Джао явно был не из тех, кто избавляется, от тех, кто отслужил свое. Грандмастер Джао устроил только внешний осмотр, не став ничего больше делать. Может, ему понравился Ван Буэлэ? Не может такого быть. Если это не так, тогда почему он открыл столько секретов и даже косвенно помог Ван Буэлэ разобраться в переплавке дхармического оружия? Эдзинь Домин терялся в догадках, но сегодняшний день оказался богатым на улов. Что до Ван Була, он тоже счёл сегодняшнюю встречу очень плодотворной, он немного узнал о прошлом темной секты и получил просветление о небесной эвакации дхармического оружия. Первое расширило его горизонты, На второе очень поможет ему на текущей стадии изучения тхармического оружия. Он никак не мог выбросить из головы напутственные слова Джао и то, как тот на него посмотрел. Это навело его на мысли о неожиданном приглашении Цзэнь Хоть он и не имел всех карт на руках, одно было ясно, чтобы добиться сегодняшней встречи, Цзэнь явно использовал какой-то хитрый трюк. И этот трюк как-то касался его. С этой мыслью Ван Буэлэ слегка выгнал бровь и похлопал Цзэнь по плечу. «Цэнь, старина!» С неубедительной улыбкой сказал он. «Ты ведь слышал о моих исследованиях термического оружия? Мне не хватает образцов. Почему бы тебе не должить, мне штук пятьдесят?» Отличное настроение от Зинь до в Микуле летучилось. «Ты хочешь меня без штанов оставить? Я что, похож на человека, у которого в кармане валяется столько дхармического оружия? Вот как? Ну ладно. Мне не кажется, что Новограду не особо нужен исследовательский институт. Похоже, грандомастер Джао не совсем правильно меня понял. Ничего страшного». Когда летим, я позвоню губернатору и сообщу, что нам не нужен исследовательский центр». Ван Буэлэ сказал это беззаботным тоном, но глубоко внутри он хмыкнул. Цзэнь Домин решил использовать его влияние и репутацию для своего личного проекта, с какой стати Ван Буэлэ должен был соглашаться на это бесплатно. Как только Ван Буэлэ это сказал, Цзэнь Домин кисло улыбнулся. Он сразу уловил недовольство в голосе босса. «Похоже, тут всеми правдами и неправдами собирался что-то поиметь с этой ситуации. У меня всего два». «Моя семья больше не даст, поэтому я могу одолжить тебе только одно!» «О, ты хочешь подарить мне столь ценную вещь? Это не очень уместно!» «Ладно, ладно, твоя искренность подкупает, к тому же я не хочу тебя расстраивать, отказавшись от подарка!» Иван Буола похлопал себе по животу и пожал плечами. Цзэнь Домину хотелось на стенку лезть. Он же предложил одолжить хромическое оружие, а не подарить. Хотя он не первый раз сталкивался с полным отсутствием Иван Буола стыда. И все же ему было больно терять хромическое оружие... «С другой стороны, если Ван Буэлэ не получит то, что хочет, он ведь действительно мог позвонить губернатору». Мысленно Цзэнь домин воздал хвалу небесам за то, что Ван Боло не знал всей правды. Иначе в качестве компенсации он бы попросил гораздо больше. «Ладно, но у тебя больше не будет ко мне претензий по этому вопросу».